Я всегда думала, что наступит день, и я получу настоящую роль. Когда? Вы можете прождать 10 лет. Сколько вам сейчас? 20. 20. Сколько вы получаете? 15 фунтов в неделю. Неправда. Вы получаете 12. И это куда больше того, что вы сейчас стоите. Вам еще всему надо учиться. Ваши жесты банальны. Вы даже не догадываетесь, что каждый жест должен что-то означать. Вы не умеете заставить публику смотреть на вас до того, как вы заговорите. Вы слишком грубо накладываете грим. С таким лицом, как у вас, чем меньше грима, тем лучше. Вы хотите стать звездой? Кто же не хочет? Переходите ко мне, я сделаю вас величайшей актрисой Англии. Вы быстро запоминаете текст? Думаю, могу слово в слово запомнить любую роль через двое суток. Вам нужен опыт. И я для того, чтобы вас сделать. Переходите ко мне, вы будете иметь 20 ролей в год. Говорю, у вас есть все задатки великой актрисы. Я еще никогда в жизни не был ни в чем так уверен. Я знаю, что мне не хватает опыта. Конечно, мне надо подумать о вашем предложении. Я бы не прочь перейти к вам на один сезон. Да идите вы к черту! Вы воображаете, что я смогу за один сезон сделать из вас актрису? Я стану тянуть из себя жилы, чтобы вы дали несколько приличных представлений, а потом уехали в Лондон играть какую-нибудь ничтожную роль в коммерческой пьесе? Да за какого кретина вы меня принимаете? Я подпишу с вами контракт на три года, я буду платить вам 8 фунтов в неделю, и работать вам придется как лошади. Нет, о 8 фунтах в неделю не может быть и речи, это смешно. Такого предложения я принять не могу. Да прекрасно можете. Это все, чего вы сейчас стоите. И все, что вы будете получать. Ясно? Джулия, захваченная энтузиазмом и фантастической энергией Лэнгтона, приняла предложение. Джимми начал с ней со скромных ролей, которые под его руководством она играла так, как никогда раньше. Он заинтересовал ею критиков, польстил им, сделав вид, будто это они открыли новый необыкновенный талант. А Джулии стали упоминать в столичных газетах, и многие восторженные ценители драмы специально приезжали в Миддлпул на нее посмотреть. Они возвращались, превознося ее до небес, и два или три лондонских антрепренера послали своих представителей, чтобы они дали о ней свой отзыв. Когда Майкл присоединился к их трупе, Джулия играла в «Миддлпуле» уже целый год. Джимми выпустил его в роли Марчбенса в «Кандиде» Бернарда Шоу. Это оказался правильный выбор, как того и следовало ожидать, ибо в этой роли красота Майкла была большим преимуществом, а отсутствие темперамента не являлось недостатком. Джулия протянула руку, и взяла первую из картонных коробок, в которых лежали фотографии Майкла. С удобством расположившись на полу, она быстро просматривала его ранние фотографии в поисках той, которая была сделана, когда он впервые приехал в Мидлпу. Когда она, наконец, нашла снимок, сердце ее вдруг сжалось от острой боли несколько секунд Джулия поролась со слезами, такой он тогда и был. Она влюбилась в Майкла с первого взгляда. Джулия никогда в жизни не видела такого красавца и стала упорно добиваться его. Вскоре они стали неразлучны. Джулия не могла совладать с собой и безудержно льстила Майклу. Он не был тщеславен. Зная, что красив, он выслушивал комплименты по этому поводу не то чтобы безразлично, но так словно речь шла о прекрасном старом доме, который переходил в их семье из поколения в поколение. Майкл был не глуп и честолюбив. И он знал, что красота пока его главный козырь. Но знал также, что она недолговечна и твердо решил стать хорошим актером, чтобы в дальнейшем опираться на кое-что еще, кроме внешних данных. Он намеревался научиться у Джимми Лэнгтона всему, чему можно, а затем уехать в Лондон. Если я хорошо использую обстоятельства, может быть, я найду какую-нибудь старуху, которая субсидирует меня и поможет открыть собственный театр. Это единственный способ сколотить состояние. Джулия скоро обнаружила, что Майкл не очень-то любит тратиться. И когда они завтракали или отправлялись по воскресеньям на небольшую прогулку, не забывала вносить свою долю в их расходы. Джулия ничего не имела против этого. Ей нравилось, что он считает пение, И будучи сама склонна сорить деньгами, вечно запаздывая на неделю, а то и на две с квартирной платой, Она восхищалась тем, что он терпеть не может влезать в долги и даже при своем скудном жаловании умудряется регулярно кое-что откладывать. Майкл хотел скопить достаточную сумму к тому времени, как переберется в Лондон, чтобы иметь возможность не хвататься за первую предложенную роль, а подождать, пока ну, подвернется что-нибудь стоящее.